Глава вторая. Пространство сознания, пространство разговоров. Никакого личного пространства. Грейс. В мои глазные яблоки вонзается боль, и две нескончаемые секунды я моргаю, словно крот, только что вылезший из-под земли. Но когда снова обретаю способность видеть, понимаю, что я нахожусь в комнате. В огромной комнате, размером с половину футбольного поля, состоящей передо мной стеной, уставленной книжными полками от пола до потолка. Верхние из этих полок уставлены свечами всевозможных размеров и форм, и на мгновение меня охватывает тревога. Но, оглядевшись, я вижу, что рядом не видно алтаря. Не видно ни сосудов с кровью, какой-нибудь жуткой книги заклинаний, предназначенной для того, чтобы отправить меня в загробный мир. На мой взгляд, это хороший знак. Потому что я не могу ещё раз стать принесённой в жертву. Наверняка в этом плане я уже исчерпала свой лимит. Оглядевшись ещё раз, я вижу, что в комнате, где я оказалась, нет ничего страшного. Собственно говоря, место, похожее на мебельный магазин, где выставлены образцы из модного каталога. Три стены, не уставленные книжными полками, выкрашены белой краской, и везде стоят лампы и висят люстры, омывающие пространство мягким тёплым светом. Мой взгляд скользит по великолепной мебели, современной в стиле рустик, в белых, бежевых и чёрных тонах. Комната разделена на 8 разных зон с помощью ковров и кресел. В одной из них стоят две громадные черные металлические полки с пластинками и шкаф с компакт-дисками и DVD. Дальше видно что-то вроде тренажерного уголка, стрельбища и игровой зоны с большим телевизором с плоским экраном и удобнейшим диваном с разбросанными по белым диванным подушкам игровыми джойстиками. Есть и спальная зона с большой белой кроватью, и библиотечная зона с бесконечными рядами книг, заполняющими бесчисленные полки, уголок для чтения с акцентной стеной, кухня и ванная комната, расположенная сзади. Всё это выглядит почти что умиротворяюще. Если, разумеется, не считать бестелесного голоса в моей голове. Голоса? который совершенно точно не принадлежит мне или моему сознанию. «Тебе нравится эта акцентная стена? Она выкрашена в чёрный цвет, как в бренде Армани», — говорит он. «И мне приходится стиснуть зубы, чтобы не бросить ему в лицо, что он может сделать со своим чёрным цветом бренда Армани, не говоря уже о своём британском акценте». Но не стоит настраивать против себя этого парня, кем бы он ни был тем более, что я по-прежнему понятия не имею, где нахожусь. И вместо этого я решаю попытаться еще раз получить ответы. «Почему ты устроил все это?» Следует тяжелый вздох. «Ну вот, ты опять снимаешь слова у меня с языка». Я так перепугана, что до меня не сразу доходят его слова. А когда это происходит, я вскрикиваю и всплескиваю руками. «Я же тебе уже сказала. Это устроила не я. Я даже не знаю, что это такое. Извини, что я мешаю твоему самообману, но это однозначно устроила ты. Потому что вампиры способны на многое, но точно не на это». С каждым словом его британский акцент становится всё больше и больше ощутимым, и меня вдруг охватывает глупое желание захихикать. «Ты вампир?» спрашиваю я. «Ну, я же не человека-волк, и раз я не пыхаю огнём и не размахиваю волшебной палочкой, то подумай сама, кем ещё я могу быть?» «Я не знаю, чем ты там размахиваешь, потому что не вижу тебя», — огрызаюсь я. «Где ты? И главное, кто ты такой?» Он не отвечает, что не удивляет меня. Но прежде чем у меня появляется возможность Сказать что-то еще, за моей спиной раздается тихий звук, похожий на шелест шелка. Я резко поворачиваюсь, подняв кулаки, и вижу очень высокого и очень красивого парня с прической помпадур на голове, одетого в строгую черную шелковую рубашку и классические брюки. Он стоит, прислонившись плечом к книжной полке, и смотрит на меня прищуренными ледяными синими глазами, засунув руки в карманы. До меня не сразу доходит, кого именно я вижу. Но когда доходит... Боже! О, Боже! Это Хадсон! Где бы эта комната ни находилась, чем бы она ни была, я заперта в ней вместе со старшим братом Джексона, этим социопатом.